Глава 4. Зачем природе мужское и женское? А действительно, зачем? Ведь когда-то у растений и растейших животных не было он и она. Но на определенном этапе эволюции вдруг оказалось, что деление живых существ одного и того же вида на мужские и женские организмы очень выгодно. Почему? Ответ на этот вопрос предложен теория о синхронной эволюции полов. В эволюции всегда борются две противоположные тенденции. Первое – это необходимость сохранить то, что уже создано, закрепить те признаки, которые выгодны, передать их по наследству, сделать потомков как можно более похожими на родителей. Второе – стремление к прогрессу, поиск изменения разнообразия потомков. Именно среди них однажды появится тот, кто задаст эволюции новое выгодное направление – обеспечит приспособление к новым условиям и расширит среду обитания. Итак, борьба консервативного и прогрессивного, устойчивого и изменчивого, старого, надежного и нового, неизвестного, рискованного. Эти две тенденции воплощаются и в разделении живых существ на мужские и женские особи, что дает ощутимую выгоду в реализации обеих тенденций. При этом женский пол сохраняет в генетической памяти все наиболее ценные приобретения эволюции. И его цель – по возможности не допустить их изменений. Мужской пол, напротив, легко теряет старое, приобретает новое. Что-то из этих приобретений может пригодиться в будущем или уже в настоящем, особенно в экстремальных условиях. Женский пол ориентирован на выживаемость, а мужской – на прогресс. Количество потомков, которое может дать существо женского рода, достаточно ограничено, когда как мужской пол потенциально способен иметь огромное количество потомков. Хотя в России 19 века одна крестьянка за 27 родов родила 69 детей, обычно женщина способна оставить гораздо меньшее потомство. В то же время в гаремах даже тысячи детей – не рекорд для одного мужчины. В реальности количество потомков в природе зависит от того, сколько детей способна воспроизвести самка. Это означает, что гибель большего числа самцов может слабо отразиться на численности потомства, тогда как гибель даже части самок способна резко снизить размер популяции. Поэтому природа бережет женский пол, а мужской ей не так жалко. На особях мужского пола отрабатываются все новинки эволюции. Разброс Врожденных признаков у мужского пола значительно больше. Женщины в среднем более однородны. У мужчин чаще встречаются как полезные, так и вредные мутации. Например, по статистике ВОЗ на 100 глухих девочек приходится 122 глухих мальчика. Отклонения в цветовом зрении тоже преобладают у мужчин. Среди детей с косоглазием, заиканием, дислексией, алалией, другими речевыми нарушениями, Задержка психического развития и иными особенностями мальчиков значительно больше. Логопедические группы детских садов и другие группы для детей с отклонениями в развитии в основном состоят из мальчиков. Таким образом, мужчины по генотипу обладают значительно большим разнообразием, чем женщины. Но каждое живое существо на протяжении своей жизни подвергается влиянию той и внешней среды, тех условий, в которых оно находится. И под их воздействием тоже изменяется. Например, вес животного зависит не только от врожденных свойств конституции, но и от питания, наличия стрессов, необходимости вести подвижный или малоподвижный образ жизни. Посмотри на своего кастрированного домашнего кота и сравни его с дворовым. Нет ни одного жирного дворового кота. Он существует только в старом советском мультике. «Не были какой Гаити». Набор признаков организма, сформировавшихся с учетом влияния внешней среды, называется фенотипом. Оказывается, что и здесь тоже существует значительное различие между мужским и женским. Например, при наблюдении за парами однояйцевых близнецов, их кенотип одинаков, было замечено, что даже когда близнецы с детства были разлучены и жили в розе в разных условиях, в мужских парах сходство было значительно выше, чем в женских. И наоборот, если близнецы были разнояйцевыми, с разными генотипами, а влияние среды почти одни и те же, то большее сходство наблюдается в женских парах. Почему? Оказывается, природа дала женским особям более широкую возможность меняться под влиянием внешних условий. Поэтому даже при идентичном генотипе женщина может, например, худеть или полнеть сильнее и быстрее, чем мужчина. Из-за этого девочки однояйцевые, близнецы, при разных условиях жизни могут различаться довольно заметно. А при одних и тех же условиях даже разнояйцевые близнецы могут стать во многом похожими. У мальчиков же внешнее сходство определяется именно врожденными свойствами и значительно меньше влиянием внешней среды. Что это значит? Это значит, что при резком изменении условий жизни, которым популяция не приспособлена, Особи женского пола могут приспосабливаться за счет врожденной изменчивости, сохраняя весь набор наследственной информации. Поэтому у женщин нечего надеть, поэтому они стригутся, меняя стили и цвета очень часто, экспериментируют с бровями, ногтями и так далее. Это не социальное явление, это природа. Так и скажи своему бурчащему мужу. Продолжаю. Еще пример. При резком похолодании даже у особей не склонных к полноте может значительно увеличиться слой подкожного жира. То есть женские особи могут уйти из зоны дискомфорта или даже гибели в зону сравнительного комфорта и выживания. Они лучше приспособились к холоду, им стало тепло, хотя они продолжают жить в тех же условиях. А особи мужского пола с таким же генотипом не могут так быстро и сильно измениться, уйти от холода и остается только погибнуть или придумать теплую одежду. Теперь понятно про прогресс? При всех изменениях среды, в том числе и социальных, больше страдают самцы. Но у них все же есть выход отыскать другое место обитания, где было бы теплее, или изобрести шубу. Женскому полу так напрягаться ни к чему, они и так уже приспособились. Вот этими-то различиями определяется высокая предрасположенность особи мужского пола к поисковому поведению. Это для них жизненно важно. Это тот выход, который дала нам, мужчинам, природа. И мозг у нас крупнее, более продвинут в развитии. Но как расплата и менее надежен, более подвержен риску травмы или смерти. Поисковым поведением определяется и тяга самцов к освоению новых пространств. Их большая сообразительность в сложных ситуациях, склонность к поиску нетрадиционных новых отношений, к рискованным предприятиям. Если пытаться проиграть эти закономерности на уровне человека, то станет понятен феномен военных лет. В войну и сразу после нее рождается больше мальчиков. Все сильные и здоровые мужчины уходят на войну и остаются юные, больные, инвалиды, которые становятся отцами мальчиков. Но эта закономерность, конечно, выявляется только на большом статистическом материале. И к семье, где всего 1-2 ребенка, она совершенно неприменима. Итак, женский пол полнее сохраняет численность, а следовательно, исходный спектр генотипов. Половой отбор на женских особей действует слабо. Почти все самки имеют потомство. У мужских особей идет интенсивный половой отбор и генетическую информацию они передают неравномерно. При этом женский пол передает по наследству информацию о прошлом, а мужской пол – информацию о настоящем. Предполагается, что в потомстве часть генетической информации сохраняется лишь в мужской подсистеме и наследуется лишь по мужской линии. Из этого следует, что в экстремальных ситуациях по каким-то признакам происходит расхождение между мужским и женским полом и начинают более резко проявляться различия между полами. Они становятся все более непохожими. Все эволюционно-прогрессивные признаки больше выражены у мужского пола. Если проследить динамику продолжительности разных периодов жизни у животных, расположенных ниже или выше на эволюционной лестнице, то видно, что период детства увеличивается у высших форм животных. Так, у лемурован составляет всего 2-3 года, у обезьян Старого Света – 7 лет. У человекообразных обезьян 8-12 лет, а у человека около 20 лет. То есть удлинение периода детства – прогрессивный признак, и он больше выражен у мужских особей. У мальчиков детство длится дольше, чем у девочек. Девочки рождаются более зрелыми. Их биологический возраст опережает мальчиков на 3-4 недели. К периоду полового созревания эта разница достигает примерно 2 лет. Поэтому в начальной школе мальчики оказываются младше девочек по биологическому возрасту практически на целый год. Вот я и добрался в этом разговоре с тобой об истоках различий между мужским и женским полом до выводов, которые уже важны для родителя, воспитателя и учителя. Итак, что известно научно и наглядно? Мальчики на 2-3 месяца позже начинают ходить. На 4-6 месяцев позже начинают говорить. При рождении мальчиков чаще наблюдаются осложнения, чем при рождении девочек. Выкидыши у женщин бывают чаще, если они вынашивают мальчиков. По медицинской статистике на 100 зачатий девочек приходится 150 зачатий мальчиков. Часто гибель будущего мальчика происходит раньше, чем женщина узнает, что она беременна. Статистика показывает, что среди детей 7-15 лет Травмы у мальчиков случаются почти в два раза чаще, чем у девочек. Трудновоспитуемые дети тоже чаще мальчики. Мальчиков, даже совсем маленьких, чаще ругают, реже берут на руки. По отношению к ним речь взрослых чаще содержит лишь прямые указания. Отойди, принеси, дай, сделай, перестань. Даже в разговорах с годовалыми девочками родители чаще упоминают о чувствах, эмоциональных состояниях. Нравится, люблю, грустная, веселая. Физиологическое восприятие у мальчиков и девочек тоже различается. Доказано, что до 7 лет острота слуха у мальчика в среднем выше, но девочки более чувствительны к шуму. В первом и втором классе у девочек выше кожная чувствительность. Их сильнее раздражает телесный дискомфорт, и они более восприимчивы к прикосновениям, поглаживаниям. Игры девочек чаще задействуют ближнее зрение. Они раскладывают перед собой свои богатства, кукол, лоскутки играют в ограниченном пространстве, довольствуясь небольшим уголком. Игры мальчиков чаще опираются на дальнее зрение. Они бегают, бросают предметы в цель, используют при этом все доступное пространство. Естественно, это отражается на особенностях развития зрительной системы у обоих полов. Мальчикам, в отличие от девочек, Для полноценного психического развития требуется больше пространства. Если его недостаточно в горизонтальной плоскости, они осваивают вертикальную, лазают по лестницам, забираются на деревья, шкафы. Если попросить детей нарисовать план окрестностей своего дома, мальчики отражают в рисунках большее пространство. Охватывают большую площадь, больше улицев, дворов, домов. А умеешь ли ты использовать или хотя бы понимать и учитывать эти различия при воспитании детей разного пола?